Глава 7. Земля, Вашингтон, Белый дом. Президент США Джордж Буш проводил экстренное совещание со своими военными. Последние события были для него катастрофическими. На горизонте замаячил импичмент, уничтожение зданий Пентагона и ЦРУ, а также удар по Вашингтону прозвучали открытой пощечиной Америке. Все это стало настоящим шоком для американцев, и все жаждали крови. Особенно неистовывали военные. Они жаждали реванша за нанесенное им оскорбление. То, что они сами первыми попытались нанести по России удар, во внимание не принималось. За последние годы почти все американские военные привыкли к своей безнаказанности так как ни у кого не было достаточно сил дать им достойный отпор. Они все еще не верили, что время их безраздельного владычества прошло. На совещание, потеряв голову, они требовали объявления России войны, происшедшее они считали досадной случайностью. В отличие от России, Америка и дальше продолжала тратить гигантские деньги на свою армию, Так что не без основания генералы считали, что смогут уничтожить Россию, пускай и с некоторыми потерями. Президент был более осторожен, но не смог идти против мнения большинства военных, которых поддерживало подавляющее количество населения. По всей Америке проходили массовые шествия с требованием наказать Россию. Даже показанные по телевидению кадры совещания и попытки нанесения удара по Кремлю никого не вразумляли. Американцы были уверены в своем праве нести демократию и свой образ жизни всему миру любыми доступными им способами. Земля, Москва, Кремль «Итак, товарищ президент, сейчас у на час американцы нанесут массированный ядерный удар по нам. Происшедшее, похоже, так и не пошло им впрок, и они думают, что с помощью силы по-прежнему смогут решить все проблемы». «Мы точно сможем сбить все их ракеты?» «Так точно, товарищ президент», — ответил присутствовавший на совещании Приходько. Все системы находятся в состоянии полной боевой готовности. Мы начнем сбивать их ракеты прямо при запуске. Единичные прорвавшиеся ракеты сможет уничтожить ваша старая система ПРО. Ответный удар. Тоже все готово. Орбитальные бомбардировщики уже заняли свои места на орбите и только ждут приказа на начало бомбежки. Кроме того, космические истребители готовы начать отстрел всех американских спутников. Потери среди мирного населения будут минимальны. В основном это будут гражданские из обслуживающего персонала военных баз и члены семей военнослужащих из военных городков, которых зацепит бомбардировка. Хорошо, только ответный удар не раньше, чем они начнут. Разумеется, товарищ президент. Земля, Америка. Памятуя о той необъяснимой осведомленности русских, которые смогли получить запись совершенно секретных совещаний, генералы не рискнули передавать сообщения по телефону или интернету, даже по закрытой военной связи. Для этого они использовали старый добрый способ – фельдъегерскую связь. Под надежной охраной сотни фельдъегерей повезли запечатанные пакеты по всем военным базам и флотам. Через пять дней после совещания у президента в 12 часов дня по Вашингтону со всех военных баз и флотов состоялся массовый запуск ракет. По России был нанесен массированный удар. К ужасу немногих уцелевших генералов в названной позже журналистами этих событиях американской бойне ракеты стали взрываться прямо при старте. Отчетливо были видны белые росчерки которые появлялись с неба и убийственно точно поражали стартующие ракеты. Через пять минут после начала ракетных запусков над американскими военными базами и флотами стали расцветать грибовидные облака. Увидевшие это издали гражданские наблюдатели сначала жутко испугались, приняв их за ответный ядерный удар России. Но все сокрушающие ударные волны не последовало, и нарушение радиосвязи от электромагнитной волны тоже. Орбитальные бомбардировщики «Гриф» нанесли удары управляемыми «Адабами». Бомбардировке подверглись все военные базы на территории США – и базы на территории других стран, с которых производились пуски ракет. В течение получаса большая часть военной мощи США была уничтожена. Находившиеся в воздухе самолеты уничтожались лазерными импульсами. Также были уничтожены выстрелами из туннельных орудий все военные корабли больше фрегата. У Америки остались только сторожевые суда береговой охраны, и подлодки, не наносившие ядерный удар. Большинство генералов и адмиралов погибли вместе со своими частями. На территории Америки осталось не больше 40% регулярных войск. Все это избиение было записано от начала и до конца, и уже спустя полчаса транслировалось по всем международным телеканалам. Весь мир был в шоке от мгновенного уничтожения американской военной мощи за какие-то полчаса. Теперь на Россию опять смотрели со страхом, ожидая, что будет дальше. По всем каналам разошлось сообщение, что через час президент России выступит с обращением. На всех каналах было прервано запланированное вещание И вместо этого политики и политологи принялись обсуждать произошедшее. Россия, Москва, Кремль. Господин президент, все готово. Журналисты и телевизионные бригады ждут вас в конференц-центре. Идемте. И президент в сопровождении охраны направился на конференцию. В зале стоял шум, корреспонденты в нетерпении переговаривались друг с другом, ожидая президента. И когда он вошел, гул мгновенно стих, и все уставились на него. Пройдя к трибуне, Путин сел за стол и начал свою пресс-конференцию. «Добрый день, граждане России! Все вы встревожены последними событиями. Мне очень жаль, что так произошло». Но нас заставили защищаться, и мой долг, как президента страны и верховного главнокомандующего, сделать все для защиты своей страны и ее граждан. Все вы знаете предшествовавшие этому событию. Сначала некоторые влиятельные мировые финансисты и политики дважды попробовали устранить меня. В последнее время Россия стала подниматься с колен». Начало производства у нас по новым технологиям, не имеющим пока аналогов в мире аккумуляторов, компьютеров, строительства новых термоядерных станций и медицинских регенерационных центров, пришлись им не по душе, так как мы заранее пресекли все попытки западных воротил наживаться на наших изобретениях. Им это пришлось не по вкусу. Они восприняли это как личное оскорбление – и попытались убрать меня, поставив на мое место потом свою марионетку. Когда им это не удалось, и они получили адекватный и болезненный ответ, то они попытались развязать ядерную войну. Как мы должны были реагировать на это? Позволить финансистам, которые до этого в прошлом столетии уже развязали две мировые бойни, в которых погибли десятки миллионов человек, взять власть и у нас – Нет, Россия для русских, и это не националистический лозунг. Она для всех, кто говорит по-русски и имеет русский менталитет, и при этом не важно, кто он по национальности. На протяжении последних веков в России мирно уживались люди разных национальностей и вероисповедований, в отличие от англоязычного мира, который старался истребить туземное население. Тоже они уже неоднократно пытались сделать и у нас, но каждый раз получали отпор. Вот и сейчас, попытавшись в очередной раз уничтожить нас, они сами получили в ответ уничтожение своей военной инфраструктуры. Не мы начали это, мы только защищались. Сейчас другие времена, и мы не собираемся, как при СССР, строить коммунизм во всем мире или еще что-либо. Мы хотим просто жить в своей стране так, как нам это хочется, и не надо лезть к нам со своей моралью. Хочу еще раз предупредить всяких западных моралистов, демократизаторов, не лезть к нам, не надо, вам же хуже будет. Вы уже убедились, что мы вполне можем постоять за себя и не побоимся ответить так, чтобы вы навсегда забыли к нам дорогу. Благодарю вас за внимание. Президент встал из-за стола и, не обращая внимания на раздавшиеся тут же вопросы, прошел к выходу из зала. Оставшийся пресс-секретарь стал отвечать засыпавшим его вопросами журналистам. Два дня спустя в Москве состоялась демонстрация правозащитников и демократов под лозунгом «Позор путинской диктатуре». Всего на демонстрацию под руководством видного правозащитника Коваленко собралось около тысячи человек со всей России. Спешно вызванные демократы примчались на зов своего коллеги, развернув транспаранты: «Позор кровавой путинской клике», «Недопустим возрождение империи», «Достижение российской науки всему цивилизованному миру», «Нет армии» и другие подобные лозунги. На наскоро сооруженной трибуне Коваленко, отрабатывая свои 30 серебряников, заливался соловьем, требуя международного суда над Путиным, распуска российской армии и установления мирового протектората над Россией. Это фиглярство продолжалось уже больше получаса. Извещенные заранее западные телевизионщики пустили это в прямой эфир. Кроме западных журналистов, демонстрацию снимали и несколько российских компаний. Многие москвичи, кто увидел это после недавних событий, которые были почти полностью отражены в телерепортажах, вышли на улицу и направились к месту проведения либералами митинга. По дороге многие из них заскакивали в продуктовые магазины за помидорами и яйцами. Спустя час после начала митинга... Несколько десятков человек, пробившись к трибуне с криками «Вали нахрен из России, урод!», стали забрасывать Коваленко и стоявших рядом с ним видных либералов и демократов принесенными продуктами. Почти сразу завязалась потасовка между ними и поддерживающими Коваленко демократами. Постепенно драка стала разрастаться и спустя небольшое время превратилась в побоище. Прибывшие вскоре ОМОНовцы поначалу охаживали всех, но быстро разобравшись в происходящем, в большей мере сосредоточились на демократах. Еще спустя час драка была пресечена, наиболее рьяных демократов развезли по КПЗ, нуждающихся отправили в больницы, а простых москвичей просто отпустили домой. Все это было заснято и передано в эфир. Несколько телекомпаний после показа этой драки устроили на своих каналах опрос, и подавляющим большинством голосов москвичи, забросавшие демократов помидорами и яйцами, были поддержаны. Через день Коваленко и его прихлебателям в официальной форме было заявлено следующее, что они отныне лишаются российского гражданства, и в течение 48 часов должны покинуть территорию России. Кроме Америки и Англии, которые тут же подняли вой об нарушении прав человека, никто не стал выставлять России претензии. Памятуя о начавшихся в Америке беспорядках, вся эта клика квислингов дружно рванула в Лондон. Земля, Америка. В том, что произошло дальше, ни ГРУ, ни СВР, ни люди Приходько не участвовали. Сразу после шока, вызванного уничтожением почти всей военной инфраструктуры, полыхнули южные штаты. Черные братья из гетто и латиноамериканцы, почувствовав слабину властей, развернулись не на шутку. Спешно мобилизованная национальная гвардия вступила в бой с вышедшими на улицы бандами. Весь юг превратился в одно поле боя. Хорошо вооруженные и подготовленные боевики банд теснили полицию и гвардейцев. Да, у бандитов не было тяжелой техники, но все бои шли в городах, где она не играла большой роли и была сильно уязвима для гранатометов, которые в большом количестве оказались у бандитов. В такой ситуации американскому президенту было не до продолжения выяснения отношений с Россией. Главное, надо было сохранить порядок в стране. В довершении рухнул курс доллара, и все страны старались побыстрее от него избавиться, что закончилось очередным мировым финансовым кризисом. Америка была вынуждена срочно отозвать своих солдат из других стран для наведения порядка в Южных Штатах, где началась настоящая гражданская война. Подняли голову и сторонники Южной Конфедерации, и перед Джорджем Бушем замаячила перспектива Отделение Южных Штатов от страны. Империя аграфов, планета Тронита. Селокинамурани, глава дома Вечерней Воды, в задумчивости смотрел на только что прочитанное сообщение своих аналитиков. Его дом был даже не на вторых, а на третьих ролях в иерархии аграфов и в ближайшее время не было никакой возможности поднять свое значение среди остальных домов. Финансы дома были довольно скромными, талантливых ученых тоже не было, и вследствие этого никаких шансов возвыситься над другими. Впрочем, похоже, один шанс у него все же есть. Его аналитики заметили одну молодую корпорацию, которая очень стремительно развивалась в одном из окраинных миров Содружества. Были, конечно, и другие, но именно это поражало скоростью своего роста, и не только этим. Создаваемые ей боевые корабли не уступали по своим качествам кораблям ведущей «Четверки Содружества». Пока мало кто обратил на это внимание, но на Муране уже подсуетился и перекрыл этой корпорации доступ к эскинам и гипердвигателям. Впрочем, дикари быстро нашли выход. По сообщениям агентуры, количество строящихся кораблей не только не уменьшилось, но и продолжало неуклонно расти, причем в основном строили тяжелые корабли. Да что там корабли, они вовсю строили станции планетарной обороны. И бойкот они обошли очень изящно, заключив с тремя самыми известными в своем секторе космоса производителями кораблей контракт на их производство. Они строили весь корабль, а компания «Партнер» поставляла им и скины и гипердвигатели, причем в большем количестве, чем производили сами. А кроме этого, стало известно, что они начали и производство и скинов, не уступавших по качеству последнему поколению центральных стран. Они становились очень опасными конкурентами, и пока их никто не принимал в расчет. Это был шанс показать другим домам, что именно «Дом вечерней воды» обнаружил и ликвидировал угрозу благополучия империи Аграфов. Еще одним очень настораживающим звоночком было сообщение о начале этой корпорации колонизации ничейной планеты. Выкладки аналитиков показывали, что владельцы корпорации «Россия», выходцы с одной отдаленной дикой планеты, имели довольно высокий уровень интеллекта, и очень хорошо зарекомендовали себя в армии и СБ разных государств Содружества. Это был очень умелый и опасный противник. Сейчас выходцы с этой планеты, по оперативным данным, получили доступ к своей материнской планете и активно набирают из ее жителей себе сотрудников. Более того, они полностью закрыли для всех свою родную систему – и сейчас очень быстро возводят там оборонительные сооружения. По мнению Намурани, это становится очень опасно и может затронуть безопасность империи аграфов. Настала пора действовать, и лучше всего чужими руками, чтобы не бросить тень на себя. Лучше всего натравить на них агарцев, тем более, что они и так конфликтуют, и помочь им немного в этом конфликте. Земля. На фоне разгрома Америки и начавшегося мирового финансового кризиса, сообщение об удачном запуске России космического корабля нового поколения сначала не вызвало большой сенсации. Все были озабочены спасением своих денег, и им было не до какого-то там космоса. Лишь спустя несколько дней, когда запущенный корабль облетел Луну и, сделав снимки ее обратной стороны, вернулся на Землю, До многих дошло, что это шанс выйти из кризиса. Космическая программа всегда требовала больших капиталовложений, но несовершенство техники не позволяло начать космическую экспансию даже в пределах Солнечной системы. Возможность начать покорение Солнечной системы сулила большие прибыли многим отраслям промышленности и косвенно торговле и производителям ширпотреба. Известие, что корабль, создан при поддержке корпорации «Ладога», послужило дополнительным стимулом попытаться примазаться к этой программе. Посыпались различные предложения о сотрудничестве, как в саму «Ладогу», так и в «Роскосмос», под чей эгидой был произведен запуск. Также по привычной схеме попытались подкупить многих ответственных чиновников, но в этот раз их ждал полный облом. Прошедшие проверку на оборудование Содружества чиновники не рисковали своим местом, так как в случае раскрытия факта взятки они вполне могли получить хороший срок вместе с полной конфискацией имущества. А в качестве контроля они уже успели убедиться. Система рдж 15973 База землян. Россия. Александр, постойте, вы должны это знать. Профессор Дмитриев прибыл на базу Россия в первой партии пополнения с земли. Завербовать его не составило никакого труда. Едва он только узнал об открывшихся перспективах, как сам стал торопиться с отбытием на базу. Можно было смеяться, но он имел классический вид профессора из старых советских фильмов: среднего роста, в очках и с бородкой. В костюме «тройка», как будто он только что сошел с киноэкрана, и здесь он тоже не изменил себе. Он наотрез отказался от комбинезонов техника или пилота, которые носили все члены базы, и продолжал ходить в своем неизменном костюме. Правда, он взял с собой еще два, но они оказались точной копией носимого им костюма. И вот сейчас он, очень возбужденный, перехватил меня после очередного совещания «ББ», или, как я шутил, больших боссов. «Добрый день, Олег Борисович. Что такое случилось, раз вы несетесь как на пожар?» «Это и есть пожар. Мы должны немедленно начать действовать, иначе может быть поздно». «Да в чем дело? В теме моих исследований, при изучении нейросетей для их разработки и производства, я обнаружил, что в них существует закладка подчинения. «Вы понимаете, что это значит?» «Поподробнее, пожалуйста, профессор», тотчас насторожился я. «Производители нейросетей встроили в них функцию перехвата управления, или, по-простому, подчинения себе носители нейросети. Вы понимаете, что это значит?» «Ничего хорошего. Значит, как только мы станем для них опасны, они легко могут сделать нас своими марионетками». А без нейросетей невозможно управлять современной техникой. Вот именно. Единственный выход – это начать производить собственные нейросети. Вы сможете это сделать? Пока нет, но прорыв в этом есть. И думаю, что через несколько месяцев мы будем в состоянии это сделать. Профессор, это вопрос нашего выживания в этом мире. Берите все, что вам потребуется для этого. Любые материалы, нужные люди, короче, все, что вам нужно. А я утрясу этот вопрос с руководством. Мы должны в кратчайшие сроки решить эту проблему и начать переустановку всем сотрудникам нашей корпорации собственных нейросетей. Сообщение профессора было пренеприятнейшим. Это что получается, что все мы находимся под колпаком у папы Мюллера? А если наши нейросети отсылают данные центральной четверки, что тогда? Пока на нас еще не обратили особого внимания. Мы дикари из какого-то окраинного мира. Но долго так не продлится. Получается, что разработка и производство собственных нейросетей – вопрос нашего выживания. Известие не из приятных, и надо это положение срочно исправлять. Послав по нейросети вызов ББ о срочном совещании, я пошел обратно. Надо было обмозговать новую информацию сообща и решить, как еще мы сможем ускорить разработку собственных нейросетей. Империя Аратан, планета Сентена, штаб-квартира СБ Империи. Начальник каратанской службы безопасности Дер Гарин получил внезапный вызов от премьер-министра империи. То, что Крохметельга не вызвала его с докладом к себе, а лично явился в штаб-квартиру СБ, говорило о предстоящем, очень серьезном разговоре. Гарин не был уверен на все 100%, но думал, что поводом к разговору будет корпорация «Россия». Сейчас он спускался в бункер, который находился под зданием СБ. Ввиду серьезности разговора, лучше провести его не в официальных помещениях, которые, скорее всего, прослушиваются СБ центральной четверки, а в бункере, который стоит закрытым и в котором редко появляются люди. Конечно, помещения регулярно проверяются на наличие в них прослушивающих и подглядывающих устройств, но уровень технологий четверки выше, А значит, они могут обойти защиту штаб-квартиры. В вестибюле Гарин встретился с премьер-министром Метельгой. «Добрый день, господин премьер-министр. Прошу прощения за такой прием, но думаю, что вы не из-за пустяков прибыли к нам. Я не могу гарантировать вам здесь полную конфиденциальность, а потому давайте спустимся в бункер. Там большая вероятность остаться неподслушанными». «Здравствуйте, господин Гарин. Вы правы. У меня к вам очень важный разговор, и его огласка была бы очень нежелательна». Они спустились на лифте вниз, а потом Гарин провел премьер-министра к одному из складов, причем в сам склад они заходить не стали, а просто остановились в коридоре. Шеф службы безопасности включил один хитрый прибор, который был разработан своими умельцами, а не сделан по лицензии Центральных миров. Здесь, господин министр, есть шанс остаться неподслушанными. Думаю, вы пришли ко мне по поводу корпорации «Россия». Вы правы, Гарин. Что вы мне можете о ней сказать? Вам нужны официальные данные или мое мнение о ней? Ваше мнение. Хорошо. Корпорация «Россия» была основана около трех лет тому назад выходцами с одного дикого мира – самоназвание «Земля». Эти «дикие» отлично зарекомендовали себя как опытные пилоты, воины и оперативники СБ. Большинство из них обладает неплохим уровнем интеллекта. и Их охотно берут на военную службу. Также многие частные компании предпочитают их другим претендентам. Теперь непосредственно о России. Вначале они позиционировались как мусорщики. Но сейчас это самая известная кораблестроительная корпорация нашего сектора галактики. Их корабли вплотную приблизились к кораблям центральных миров, а по некоторым показателям и превзошли их, вследствие чего им стали ставить препоны. Сейчас им неофициально объявили бойкот на продажу гипердвигателей и эскинов. Россия смогла обойти этот бойкот, эскины они стали делать сами, а гипердвигатели получать обходными путями. Сейчас они бурно развиваются, нашли свою родную планету и полностью заблокировали к ней доступ к другим. Активно вербуют своих земляков, начали колонизацию свободной планеты в нейтральном космосе, нарастили большие мускулы. В каком смысле? Они построили уже семь станций планетарной обороны, активно строят тяжелые боевые корабли, Сейчас для их уничтожения потребуются значительные силы. Послушайте, каково ваше личное мнение о них? Я думаю, что они – наш единственный шанс изменить сложившееся положение и прекратить начавшуюся у нас стагнацию. Центральные миры давят на нас, переманивают к себе перспективных ученых, а те, кто по каким-либо причинам отказывается туда переезжать, попадает в подозрительные несчастные случаи или бесследно исчезает в космосе. Россия отвлечет часть внимания от нас. А если еще им помочь, негласно разумеется, то вскоре мы сможем получить доступ к новейшим технологиям и стать на равных с центральными мирами. Какие именно технологии? Разработка нейросетей и гиперпривод. Это точно? Да, господин премьер-министр, у нас есть несколько осведомителей из землян, кто продолжил с нами сотрудничество. К сожалению, они из обслуживающего персонала, многого не знают и непосредственно к этим темам отношения не имеют, но по косвенным данным могут анализировать информацию. Сейчас земляне вплотную занялись разработкой собственных нейросетей и гиперпривода. Вот, кстати, один очень любопытный факт. В последнее время их главные фигуры перестали появляться на наших планетах, а вся связь проходит через кучу защитных фильтров и сведена к минимуму. И что это означает? Земляне значительно продвинулись в изучении нейросетей и обнаружили функцию шпионажа. Они не хотят утечки своей стратегической информации к центральным мирам. Тогда надо им в этом помочь. Уже... Компания Unirex занималась разработкой собственной нейросети. Но череда странных несчастных случаев заставила сначала отказаться от этого, а потом и сама компания распалась. Оставшиеся ведущие специалисты разошлись по частным медицинским клиникам. «Мы провели свое расследование, разумеется, неофициальное, чтобы не привлекать к этому лишнего внимания» и обнаружили в этих несчастных случаях аграфский след. Вы предприняли какие-то действия? Нет, мы ведь официально не проводили никакого расследования. Зачем привлекать к этому лишнее внимание? Надавить на аграфов мы все равно не сможем, поэтому просто держим специалистов унирекса в поле своего зрения. Никаких тотальных слежек или еще чего. Просто кто где работает и все чтобы не потерять их из виду. «У вас есть на них свои виды?» «Да, мы хотим подвести их к России. Официально они погибнут от разных несчастных случаев, а на самом деле начнут работать на наших друзей». «А вы, Горин, не боитесь, что позже Россия станет опасна для нас?» «Шансы на это минимальны. За все время мы достаточно активно им помогали». И кроме того, у нас с ними нет точек пересечения интересов. Я имею в виду противоречия наших интересов. А вот точки нашего совместного интереса, наоборот, есть. И им и нам выгоднее дружить. Как они сами говорят, дружить против кого-то всегда интересней. Интересная поговорка, надо будет запомнить. Форсируйте нашу работу с ними и не забудьте о наших интересах. Не беспокойтесь, их начинает поджимать время, а мы думаем их подтолкнуть. Это как? Есть такой полковник Гуан Он первым начинал с ними работать по нашей линии. Правда, в основе стоял его личный интерес к ним, но это еще и лучше. Он идеальный слепой агент в нашей операции. Мы подсунем ему кое-какой материал, в частности о компании «Унирекс». Думаю, что их руководство захочет привлечь оставшихся ученых к разработке собственной нейросети. Ученые тоже не останутся в накладе, так как под новой сильной крышей смогут продолжить начатую работу. Тут как раз все будут заинтересованы друг в друге. А Россия уже доказала, что она играет честно, и на ее слово можно положиться. Я жду от вас результатов. Непременно. Как только они будут, я тут же вам доложу. Правда, вы на сказательной форме. Поднявшись из бункера, премьер-министр уехал, а Гарин занялся планировкой предстоящей операции. Земля, Берлин, канцелярия канцлера. В последнее время совещания происходили чуть ли не каждый день так как последние события в мире неслись с огромной скоростью. фактический разгром Америки в считанные часы без применения ядерного оружия стало мировой новостью номер один. Опасения, что Россия после Америки примется за другие страны НАТО, оказались беспочвенны. Другое дело, что после показательной порки лидера остальная свора притихла, особенно лимитрофы вроде шпротоедов. Разыгравшаяся накануне истерия резко сошла на нет в свете последних событий, показав, что больше не оглядывается на так называемое мировое сообщество, Россия стала снова внушать страх и уважение. Запуск многоразового космического корабля нового типа еще больше усилил позиции России. Канцлер, в отличие от глав других государств, знал настоящее положение дел – но не стремился поделиться своими знаниями с другими. Тут, как говорится, каждый сам за себя. Все же уроки истории не прошли даром. Во все времена англосаксы стравливали своих соседей друг с другом. В прошедшем веке они дважды стравили Германию с Россией. Сейчас, когда русские сами предложили союз, надо было не зевать и ловить момент. С самого начала конфликта Германия дистанцировалась от США и НАТО и заняла позицию твердого нейтралитета, чем вызвало большое неудовольствие своих союзников. Немецкие газеты, сначала недоумевавшие по поводу политики канцлера и всячески его критикуя, сейчас сменили взгляды и стали его хвалить за выдержку и невовлечение страны в предполагаемый конфликт. Однако самым главным было то, что приблизительно через год может начаться колонизация пригодной для жизни планеты, которую русские готовы предоставить Германии. Правда, тут возникал очень серьезный вопрос с демографией. Заселять эту планету эмигрантами канцлер не хотел. Исключением шли только переселенцы из России, как достаточно легко адаптируемые в немецкое общество. Конечно, старшее поколение интегрировалось с трудом, но дети очень легко врастали в немецкое общество, и на новой планете надо было избежать поселенцев с другой культурой. Пожалуй, стоило начать старую пропагандистскую кампанию 3К для женщин. Кирхе, киндер, кюхе. Церковь, дети, кухня. Для резкого повышения уровня рождаемости. Уже сейчас начинался сказываться дисбаланс населения, и со временем, если срочно не принять необходимых мер, он только усугубится. Стоило заставить немецкое население активнее заводить детей, а для этого следовало разработать систему поощрения для многодетных семей. Москва, Кремль Президенты России занимали практически те же проблемы. Как поднять уровень рождаемости русского населения? Страна стремительно старела, и даже медкапсулы, если не принять срочно необходимые меры, не выход из положения. Впрочем, один вариант был – предоставить многодетным семьям льготы по пользованию медкапсулой с предоставлением косметологических и пластических услуг. Одновременно с этим полный запрет абортов и программа поддержки молодых и многодетных семей. С помощью инопланетных технологий вполне реально было резко и значительно повысить уровень жизни населения. Нейросети позволяли лучше контролировать чиновников, а сейчас, когда его личная власть значительно укрепилась, можно было выстраивать полуполицейское государство – с жестким контролем сверху чиновничьего аппарата страны. Конечно, сильно напрягала полная независимость от него корпорации «Россия», но поделать с этим он ничего не мог. Они были необходимы друг другу, и приходилось мириться с таким положением вещей. Впрочем, был один выход – попробовать войти в состав руководителей концерна. Это позволит ему в итоге еще больше упрочить свое положение. Империя Аратан, планета Аридена Зосболги был сильно удивлен вызовом в местное отделение СБ Империи. Никаких грехов он за собой не знал, а поэтому был в недоумении о причинах такого вызова. Слегка волнуясь, он в назначенное время прибыл в здание СБ и отметился у дежурного офицера, который направил его дальше. Следуя полученному им на нейросеть маршруту, в нужный кабинет Больги увидел там человека средних лет. «Добрый день, господин Больги. Меня зовут Рас Горчин, полковник Центрального аппарата СБ Империи. Я рад, что вы откликнулись на мое приглашение и посетили меня». «Здравствуйте, господин Горчин. Попробовал бы я отклонить ваше приглашение». «А вот это вы зря, господин Больги. Поверьте мне, вы не меньше моего будете заинтересованы в нашем сотрудничестве. Хотите сделать из меня своего информатора? Бросьте, что вы можете нам сообщить? Ладно, перейдем к делу. То, о чем мы с вами сейчас будем говорить, совершенно секретно, и от этого будут зависеть наши жизни». «Постойте, я ведь обычный ученый, не лезу в ваши секретные проекты и не знаю никаких тайн. Что вам надо от меня?» «Вот об этом мы с вами сейчас и поговорим. Вы ведь раньше работали в компании «Унирекс».» «Да, но компания давно уже обанкротилась, и я с тех пор работаю в частной клинике». «Скажем так, господин Больге, вашу компанию обанкротили. Знаете почему?» Конкуренция. Не хотят иметь соперников. Совершенно верно. Только это не простая конкуренция, а как бы это сказать, скажем так, стратегическая. Нейросети играют важнейшую роль в жизни и развитии нашей цивилизации. Их разработкой занимаются центральные державы Содружества, и конкуренты из второстепенных миров им не нужны. Это ведь кроме экономики еще и политический фактор давления. Угроза бойкота на поставку нейросетей и гиперприводов способна продавить любое решение центральной четверки. Представьте себе, что нам объявили такой бойкот, и спустя пару десятков лет Агарская империя начнет один за другим захватывать наши миры, так как мы не сможем их оборонять от них. По этой причине наше правительство не смогло помочь вашей компании. «А сейчас она может нам помочь?» – скептически усмехнулся Больги. «И сейчас не может, но есть кое-кто, кому плевать на все эти запреты. Да, мы не можем открыто поддерживать подобные вашей компании. И их ждет или банкротство, или поглощение их гигантами вроде нейросети. Но вот закрыть кое-на-что глаза и подсказать нам никто не запрещает». «Вы слышали о корпорации «Россия»?» «Нет. Это что, новый разработчик нейросетей?» «И да, и нет. Они начинали как мусорщики, а сейчас производят собственные корабли. Причем по качеству практически сравнялись с центральной четверкой. Сейчас, по нашим данным, они, обнаружив функцию шпионажа в нейросети, приступили к разработке собственного аналога. Мы хотим предложить вам начать работать на них. Там у вас будет реальный шанс совместно с ними завершить начатую вами работу. Мы хотим привлечь к этому всех ваших коллег». «Я согласен», – сразу же ответил Больги. «Кроме неистребимого исследовательского зуда, как у настоящего ученого и изобретателя, он еще очень страстно хотел отомстить. Череда нелепых несчастных случаев и таинственных исчезновений с его коллегами А затем банкротство компании показало, что все это было подстроено, причем главными конкурентами. Завершить начатое и серьезно потеснить их – вот его лучшая месть им. «Что я должен делать, господин полковник?» «Значит так, сначала вы переговорите со своими коллегами. Про нас ни в коем случае упоминать нельзя». Просто у вас появился заказчик, который хочет реанимировать ваше незавершенное исследование. Ни в коем случае нельзя приплетать к этому нас. Когда вы будете готовы, мы устроим вам встречу с представителями России. Они не меньше вас заинтересованы в сотрудничестве. Да, если вас вдруг спросят о причинах вызова к нам, то вас вызывали как консультанта по нейросетям. Сердечно попрощавшись с полковником Горчиным, Зос Больги вышел из здания СБ Империи и сразу же направился к своему коллеге и лучшему другу Тану Мавега. Он хотел как можно быстрее переговорить со всеми и потом, наконец, приступить к исследованиям.